Оливье Ролен. «Хазарское море». Перевод с французского Марии Зониной. В 2003 году, на обратном пути из Афганистана, мне пришлось задержаться в Баку. Я остановился в отеле «Абширон», названном так в честь полуострова, на котором расположен город. Я писал тогда апартаменты в отеле «Кристалл», объединив под этим заглавием четыре десятка историй, происходящих во всевозможных гостиничных номерах в разных странах. Слово «абширон», столь схожее по звучанию с названием «реки мертвых» в древнегреческой мифологии, навело меня на мысль о литературной инсценировке своего собственного самоубийства в этом отеле. В биографической справке на обложке книги были указаны даты моего рождения и смерти. 1947, Булонь-Бианкур, 2009, Баку. И так с 2004 года считалось, что я умер в 2009 в номере 1123 отеля Апшерон. По мере приближения роковой даты меня начали доставать со всех сторон. «Если вдруг, не дай бог, тебя в 2009 пригласят в Баку, откажись!» Эти дружеские предостережения, само собой, только укрепили во мне желание отправиться туда, как на давно назначенное свидание — и пробыть там достаточно долго, чтобы дать какую-никакую возможность воплотиться в жизнь вымыслу о собственной смерти на берегах Каспийского моря. Это книга в каком-то смысле — путевые заметки о пребывании в городе, где я должен был умереть. Дневник путешественника, портреты, раздумья, чтения, воспоминания о персонажах из прошлого и так далее. Конечно, это была всего лишь игра, возникшая из игры слов — но она придала все же особый оттенок моим мыслям, повлияла на воображение и даже в известной степени сориентировала мои взгляды. Часов около восьми вечера подлетаем к Баку. Серая земля в проплешинах, пустынные дороги в сгущающихся сумерках, берега Каспия окаймляют бахромой облака. Самолет, описав круг над зеленым морем в крапинках пены, возвращается к берегу. Вдоль бесконечного пляжа едут машины. Начинаются промышленные пригороды, и кажется, что створки крыльев задевают жестяные крыши, сгребая их в кучку, словно крупье своими грабельками. На этот раз меня встретили в аэропорту, так что я сразу узнал, что отель «Абширон» был снесен два месяца назад. Увы, мое желание поселиться в номере 1123 уже никогда не осуществится. Впрочем, подумал я позже, это было бы уж слишком. Как следует толковать это событие, если вообще его следует как-нибудь толковать? Короче, меня отвезли в скромный отельчик на улице Мирзы и Мансура в старом городе. Завтра отправлюсь на площадь Азадлык, любоваться на заборы, которыми обнесли пустырь, образовавшийся на месте гостиницы, прямо напротив немыслимого дворца правительства, сталинско-венецианского сооружения чудовищных размеров. От обширона и номера, где началась эта история, осталось, может быть, лишь мое описание. Комната размером метров шесть на четыре, на стенах причудливое пластифицированное покрытие, по бело-песочному шероховатому фону, в блестках разбросанные рельефные серые ветви. В самом конце длиннющие эстакады, берущие начало посередине бульвара и уходящие далеко в море, Над видавшей виды бетонные хебары с грязными разбитыми стеклами зависают точно северное сияние в сполохе фейерверка. Дородный беззубый старик, старик не старше меня, самовольно поселившийся в этом столь поэтичном месте, смотрит, как город то исчезает, то снова появляется в разноцветных вспышках. Справа виден порт с подъемными кранами — За ним сначала красным, потом зелёным и, наконец, белым призраком возникает то самое сталинско венецианская палаццо, ощерившиеся остроконечными башенками. Дальше колоннада бывшего музея Ленина, ныне ковров. Променяли Владимира Ильича на ковры. В буквальном смысле слова растоптали. Зубчатые стены и черри шехера, девичья башня, дом гаджинского — купола и персидские минареты дворца Ширваншахов, купола итальянские колоколенки филармонии. Беззубый старик с банкой пива в руке смотрит на город, маячащий в ярких зорницах. Вокруг него со свистом падают ракеты, и, шипя и потрескивая, окунаются в мысленистое, вздувающееся черными извивами море. Но взрывов и бомбардировок, почище и пострашнее этих, бывший полковник советской армии навидался на своем веку. Юрий живет здесь, на развалинах кафе «Алтынай», «Золотой полумесяц». Редкие уцелевшие зубы торчат у него изо рта, словно у какого-нибудь кабана-бородавочника. Впрочем, это вполне симпатичный мужик, из-под черные кепки так и сверкают живые глаза. На левой руке у него вытатуирован орел. Он прошел Чехословакию, Прагу в 68-м, совсем еще юнцом, потом Афганистан. Про Афганистан говорить не хочет. Там было одно зло. Он обосновался тут, на берегу моря, на окраине города, словно смотритель маяка, потому что у него нет ни пенсии, ни семьи. Кому принадлежат его хоромы? Здесь все принадлежит президенту, смеется. Рыбаки, которые день-деньской торчат тут с удочками, делятся с ним уловом. И старые товарищи навещают. Он не жалуется. В большие, покрытые толстым слоем пыли окна открывается потрясающий вид на боку. Тут, как на пароходе, булькает Юрий сквозь обломки зубов. И правда Алтынай напоминает чем-то кают-компанию, потерпевшего кораблекрушения разбитого почтового судна, выпрошенного на берег в каком-нибудь кабельтове от похожих на космические корабли бизнес-центрс, над возведением которых круглосуточно трудятся подъемные краны на бульваре. Моя вторая книга, верстку которой я правил вот уже четверть века назад, — Называлась «Бар черных волн». Вот я в него и перенесся. Пластиковые стулья, заваленные всяким барахлом, кафешные столики, пивные бутылки, термосы, кассетные магнитолы, чайники, керосиновые лампы, старые газеты, спиртовка. В углу, рядом с лежащим прямо на полу поролоновым матрасом, на котором спит полковник, среди всей этой неразберихи валяется потертый томик «Войны и мира». В Сумгаид возвращаются рыбы, говорит Мехмед, а уж Мехмед-то знает. На эстакаде, выдающееся в Каспийское море, сегодня оно пронзительно синего цвета, буквально объедаются рыбой, хорошо зажарив ее и от души запив водкой. Очень жарко, ветра почти нет. Неподалеку, совсем рядом с со сточными трубами, надопотопные лодки втягивают сети. По другую сторону прибрежной дороги полого поднимается большое кладбище. Мехмед поразительно похож на аргентинского писателя Эрнесту Сабату. Да, у меня просто мания везде искать сходства. Что поделать, мир в принципе представляется мне некой игрой зеркал, сетью соответствий. Сдается мне, я застыл на определенной стадии знания, конец которой Фуко в «Словах и вещах» датирует концом XVI века. В ее основе лежат типы подобий. Сабату, автор романов «Туннель и о героях и могилах», Человек, метущийся, озабоченный вопросами, поставленными в свое время Достоевским и мало интересующими, судя по всему, современный мир, принимал меня в 1982 году в разгар войны на Фолклендских островах у себя в Сантос-Лугарес, рабочем пригороде Буэнос-Айреса. Тогда я был начинающим журналистом, не опубликовал еще ни одной книги, «Никого в городе не знал, но он радушно распахнул мне двери своего дома, я этого никогда не забуду». Своим первым романом, вышедшим год спустя, я в известной степени обязан ему. Мехмед Старый Ворчун, остроумный и саркастичный. Он служил инженером на заводе, пока в Сумгаэте функционировал еще советский нефтехимический комбинат. После распада СССР из-за проблем с техническим обслуживанием, а главное с каналами сбыта, Эта гигантская промышленная зона была обречена на умирание. Теперь прибрежный пейзаж, растянувшийся на километры, является собой зловещую, но впечатляющую картину. За бесконечными стенами виднеются вытянутые обугленные жерла охлаждающих башен, дырявые трубы соединяют между собой вздувшиеся резервуары, а целые составы вагонов-цистерн ржавеют на рельсах, ведущих в никуда. Сломанные опоры, колючая проволока, клубы пыли и груды бетонных блоков — отличное убежище для змей. Металл, изъеденный, вспучившийся, почерневший, шелушащийся, свисающий клочьями тут и там, кажется чудовищной, сгоревшей плотью. Рядом с разъезженной дорогой, сквозь заросли железяк, проглядывает бирюзовый купол мечети. Мир после катастрофы, декорация для романа в жанре постэкзотизма — Как тут не вспомнить Нью Яеган из романа с монахами-солдатами Володина, Люца Басмана. «Когда-то давно, — говорит Мехмед, — тут утопали в садах дачи. Эти места славились своими дынями, их возили на осликах на бакинские базары. Потом в советское время тут возникла красная пустыня, пришедшая теперь в разор и запустение. Сумгаид входит сегодня в десятку самых загрязненных мест мира. Пляж завален отходами — Тут и там дымятся кучи мусора. В конце разрушенного пирса обломок судна, на корме которого еще можно прочесть название «Большевик Нариманов». Рыболовы, стоящие с удочками на бетонных глыбах, не могут пожаловаться на улов. Мехмед прав, рыба вернулась в Сумгаит. Какое возбуждающее зрелище! Гнется удочка, вибрирует натянутая леска, взрывая неровным зигзагом водную гладь. Но стоит взметнуться вверх серебристо-белой молнии, как выгнутое дугой удилище опадает, расслабляется, подрагивая в ритме бьющиеся рыбины, которая извивается и закручивается спиралью. Возбуждение достигает апогея. Если держишь эту удочку сам, ее содрогания отдаются в мышцах и животе. Разумеется, метафора Саити. Никто лучше Хемингуэя не описывал в рассказах, прежде всего вспоминается на Бик ривер это символическое облегчение. Один из рыболовов, бородатый верзила в спортивном костюме, с папироской во рту спрашивает меня, есть ли во Франции рыба, хороший вопрос, и как поживает Карло Бруни. На этот вопрос я отвечаю не так уверенно, как на первый, хотя, впрочем, скорее неплохо, по-моему. Он поднимает большой палец в знак уважения к первой леди Франции. Мехмед знатный рыболов и любитель выпить и покурить. Он кашляет и задыхается, как больной силикозом. И еще, по словам его дочери Гюлюш, бабник каких мало. Сегодня он рыбачит на эстакаде с самого утра. Разговаривая с ним, не вредно вспомнить, как будет по-русски «щука». «Я знаю». Так вот, о щуке он мог бы рассказывать сто лет подряд. Как-то раз он поймал одиннадцатикилограммовую рыбину, старую при старую кишащую пиявками, Ловля щуки с дядюшкой, флотским врачом, который, кстати, пользовал Хемингуэ, одно из моих самых ранних воспоминаний детства. Из густой дымки, навсегда скрывшей то время, выплывает несколько картинок, как-то связанных с приключениями и ощущением воли. Промельк рыбок-наживок, выхваченных в темноте лучом фонаря, силуэт лисы в предрассветном тумане, цветная пробка, танцующая на воде, которая сверкает и переливается в лучах солнца, и, наконец, пьянящее появление межжелто-зеленых прибрежных трав золотистой полосатой хищницы зубастой пастью. «У Мехмета молодая жена, злая, ревнивая», — сообщает мне Гюлюш, — «с ней не забалуешь. Он расплачивается сегодня за все то горе, что причинил когда-то моей матери. Я, признаюсь, испытываю симпатию и даже какие-то затаенные братские чувства к этому старому великолепному негодяю» который доживает свой век посреди черных руин на берегу моря, найдя убежище в выпивке, куреве и молчаливом единении с рыбами. Вечером я улетаю в Туркмению. По ту сторону моря меня ждет что-то вроде Фаргистана из побережья Сирта Жульена Грака. Таинственная закрытая страна, о которой думаешь со страхом и любопытством. В ночном аэропорту Пусто, рейса в Ашхабад ожидают всего пять пассажиров. В самолете нам раздают таможенную декларацию, в которой уточняется, что «добро пожаловать в страну великого туркмен -баши». Мы едем по бесконечной монотонной дороге через поросшие травой и маками дюны. То и дело мимо проносятся громоздкие русские мотоциклы с коляской. Справа от нас — капедак слева — железная дорога, идущая от берегов Каспия на восток Бухаре, Самарканду и Ташкенту. Насколько хватает глаз лабиринт низких стенок из необожженного кирпича древний город, разрушенный монголами. Злаки, лиловый чертополох, на белые цветы, вроде клематисов, садятся бабочки, красивые синие птицы, по-моему, сизо-воронки, предпочитают тамариск а между черепками, покрытыми бирюзовой глазурью, снуют туда-сюда вереницы муравьев. С высоты земляной крепости в Кахке далеко в степи видны целые леса электрических столбов. Помню, когда-то очень давно еще в школе, где музыкальное образование стремилось к нулю, в числе редких произведений, которые нам все же давали слушать, оказалось в степях Центральной Азии Бородина. Откуда не возьмись, словно материализовавшись из бустого пространства, Нам преграждает путь военной высокой фуражки, проверка документов. Как ни странно, у нас все в порядке, даже на его взгляд. Двугорбые верблюды, на самом деле это драмадеры, просто очень волосатые, бродят по равнению с торжественным, скучающим видом. С приближением лета их шерсть начинает велизать целыми кулаками, образуя проплешины. То один, то другой вдруг встает, как вкопанные прямо посреди дороги, совершенно не собираясь двигаться с места. Упрямый и тупой он свысока посматривает на объезжающие его машины. Их плешивое уродство никак не вяжется с этой спесью. Майя объясняет мне, что животное с бурбонским носом по-русски называется верблюд. Какая прелесть! Отправляю его грузовику и чемодану в копилку приятных слов. В Улугдепе на Акрополе из необожженного кирпича, размытым ливнями, я падаю, не удержавшись на ногах, и тут же встаю, покрытый толстым слоем грязи, словно старый буйвол на выходе из болота. Пространство передо мной закругляется под серыми тучами, бесконечная пустынная дикая равнина словно раскрашена нежно-зеленой акварелью. В этом бескрайнем море вместо маяка возвышается минарет. Женщина в хлопающем на ветру длинном ярко-синем платье цепляет ленточку на шаманское дерево. У подножия Акрополя начинается большое кладбище. Мне нравится абстрактность мусульманских кладбищ, не имеющих ничего общего с жалким фетишизмом наших. В этих могилах, взбухших на потрескавшейся земле, покойник лежит на правом боку. Из холмиков торчат две палки. Это носилки, послужившие ему последним средством передвижения. Я вспоминаю каменные обелиски, торчащие в суданской степи, словно бакины, за которыми ветер чертит песочные волны. Еще кладбище 500 семей в Кабуле зимой 1994 года с обложенными камнями, заснеженными бугорками и зелеными флагами, которые полощутся во взметенных облаках гравия. Продавец камней жил в лачуге прямо среди могил. «А такое существование, — сказал он мне, — сокращает жизнь. Он бы предпочел заняться чем-нибудь другим. Ведь до войны и во времена живых он был каменщиком, — говорит он, — а теперь Афганистан стал страной мертвецов. В Мары мы ужинаем на террасе среди садовых мальф. Толик, наш шофер, хоть и мусульманин, уминает жареную свинину, запивая ее пивом. Каждый сам отвечает за свои грехи, мудро заявляет он. Среди достижений, такие все же были, бывшего Советского Союза, числится секуляризация мусульманских обществ Средней Азии. Толик, Наголо бритый коротышка, весьма остроумный и флегматичный, чуть не помер со смеху когда я попытался было пристегнуть ремень безопасности в машине. В ресторане у официантки Жени, между юбкой и черным топиком, еле-еле прикрывающим хорошенькую маленькую грудь, виднеется пупок. Приятное зрелище всего в каких-нибудь 250 километрах от Афганистана. Лазик подскакивает на усыпанной песком дорожке между тамариском и саксаулами, стеблями дикого чеснока и венчиками маков. Перед нами мелко перебирая лапками, пробегает варан. Земля тут плоская, как море. У вас это такой уродливый и допотопный внедорожник, непременный участник совкового пейзажа. Его странное и забавное название акроним Ульяновского автомобильного завода. «В Ганурдепе, бывшем столичном городе страны Маргуш, мы ступаем по черепкам, которым четыре тысячи лет. Тут полно горланищих метущихся птиц, в том числе горлиц, время от времени попадаются и кукушки, и Майя сообщает мне, что по числу ее кукований можно узнать, сколько лет тебе осталось жить. Мне страшно интересно, и не то чтобы я очень озабочен этим вопросом». Просто я оказался здесь, в степях Средней Азии, в результате именно такой игры. Правда, всякий раз, заслышав кукушку, я понимаю, что пропустил начало, поэтому ее предсказания, на мой счет, весьма туманны. А может быть, значение имеет как раз ее молчание, намекающее, что мое время истекло. Мухи достали. Евгения, мой гид, полная жизнерадостная русская дама, Говорит, что чуть не умерла из-за проклятия какой-то жрицы, потревоженной в могиле археологами. Мерф, в прошлом крупный город, один из семи райов Авесты, был когда-то столицей шелкового пути. От него остались лишь высокие крепостные стены, за которыми ничего или почти ничего нет. Здесь бродят козы и верблюды, в песке тут и там виднеются могилы, шииты, сунниты, православные, атеисты, полумесяцы — восьмиконечные кресты, красные звезды. На рельефных глиняных стенах сосанитских крепостей вьют гнезда тысячи ласточек. На крутом склоне на высоте метров тридцати стены цитадели Эркала, где побывал когда-то Александр Македонский, окружают теперь пустое пространство, напоминающее лунный кратер. Если высадка человека на Луне была такими мистификацией, те кадры следовало бы снимать здесь. В большом квадратном городище Гиуркала крепости неверных, сосуществовали зороастрийцы, буддисты, евреи и несториане. Обсерватория мусульманского города султан где Шахерезада, возможно, придумывала свои истории, руководила Амар Хаям, увлекавшийся еще поэзией и алгеброй, вином и девушками, чьи щеки словно тюльпан. Арман Рубен, переводчик Есенина и Хаяма, говорил, что под маской искателя наслаждений, каким этот поэт и математик предстает на страницах Рубаи, скрывается невыразимо печальный человек поистине головокружительного ума. На пустынном плато, ограниченном крепостными стенами, когда-то пересекались и переплетались бесчисленные времена, народы, языки и верования, этим контрастом и завораживает Мерв. Здесь правильный греческий шрифт встретился с волнообразной арабской вязью и чернильными фонариками китайских иероглифов. В 1221-м монголы сравняли с землей этого царя мира, зарезав всех его жителей. Остались только геометрические формы из кирпича сердца и мавзолея влюбленного султана, который провел жизнь в ожидании возвращения пери, а потом в один прекрасный день заметил, что состарился — История султана Санджара, если я ее правильно понял, представляется мне весьма изысканным способом старения. Вот я и хожу у Шитабрианом по развалинам Карфагена. Вечером на обратном пути, проехав Мары, Толик останавливается, и мы садимся ужинать в большом открытом ангаре на берегу сточного канала. Перед ним припаркованы грузовики. Бледное освещение, грохочущая музыка и комары не придают особого очарования этому месту, но Толик уверяет, что здесь собираются любители сома. Примечание сом по-французски — буквально рыба-кот, конец примечания. Он сам, собственно, из их числа. Эта клейкая, бородатая, усатая мерзость ловится прямо в канале, над которым оборудованы платформы для едоков. Надо мне рискнуть и съесть жареного сама, сильно отдающего канализации, запив его теплой балтикой. Толик облизывается в предвкушении пира и потом нажирается до отвала. Я же тайком сбагриваю свою порцию лохматым котам, но эти робкие твари, а может их название не устраивает, не решаются даже прикоснуться к угощению. По ту сторону канала, взметая столбы пыли в свете фар, грузовики, едва тронувшись с места, пускаются на перегонки. Я думаю о том, что нахожусь в двойственной ситуации по отношению к смерти. Конечно, было бы весьма правдоподобно, например, попасть в аварию на одном из почти 400 километров раздолбанной дороги, который нам предстоит преодолеть на пути к Ашхабаду через Каракумы. Может быть даже, что все же менее вероятно, я подохну, сожрав эту рыбу-кошку. Но это уже будет, так сказать, вне игры. В 2009 у меня было назначено свидание в Баку, а не здесь — Здесь смерть будет неуместной и позорной, жульнической, одним словом. Нет, скорее, назад.